Глава шестая. Как всегда, он подхватил Анжелику возле ее особняка. Сегодня девушка показалась ему просто ослепительной. Она была в голубом летнем платье, выгодно подчеркивающем легкий загар. Вам нравится мое платье? поинтересовалась жена заместителя мэра. Саша кивнул: Вы просто шикарны. Она лукаво улыбнулась. Вы так считаете? А я думала, вы меня презираете. Девушка села за руль и завела машину. Пименов откинулся на спинку кресла. «Презираю? Почему?» Анжелика усмехнулась. «Думаете, я не вижу, как вы иногда на меня смотрите? Словно я продала себя». Она вырулила на дорогу и свернула к заброшенной фабрике. «Что ж, в известном смысле вы правы. Я победила на конкурсе красоты в этом Южноморске. И что дальше? На большие подиумы не пробиться без денег, а он мне обещал. Только я иногда рассуждаю, а нужно ли мне все это?» «Мне хочется полюбить молодого, красивого человека, такого, как вы». Журналист нервно сглотнул. «Не будем об этом». «Ну почему?» — она призывно взглянула на него. «Разве я вам не нравлюсь?» Он промолчал. Анжелика довольно уверенно пригнала автомобиль к пустынному пляжу. Галичное побережье тянулось на много километров. Отдыхающие еще не заняли его своими палатками. «Так поплаваем?» «Поскольку это одно из последних наших занятий, выдавил из себя Саша, я решил пойти вам навстречу». «И правильно», — девушка свернула с обочины, — «давайте переодеваться». Они быстро скинули с себя одежду. «Пойдем?» Анжелика как-то по-интимному взяла его за руку, и Пименова словно прошиб электрический ток. «Вы сказали, мы можем поплавать в разных местах», — проговорил он. Его голос напомнил мышиный писк. Девушка усмехнулась. «А стоит ли...» «Если мы друг другу не неприятны, давайте держаться вместе». Жена заместителя мэра потянула его к воде, и он поддался на ее уговоры. В купальнике Анжелика смотрелась просто потрясающе. 90-60-90 при высоком росте это уж у нее было. Они бросились в воду, и Пименов ощутил, как проходит усталость, накопленная за день. «В конце концов, это неплохая идея искупаться». Он и девушка отплыли довольно далеко от берега, но нервы Саши были напряжены до предела. Я возвращаюсь, — заметил он. Как скажете. Возле машины Анжелика плюхнулась на гальку. Она еще такая теплая, ложитесь рядом. Лучше не надо, — пискнул Саша. Да ложитесь же! Она снова потянула его за руку, и нервы его не выдержали. Изо всех сил молодой человек сжал девушку в объятиях и впился в ее полные губы. К его ужасу Анжелика вырвалась, ударила его кулаком в грудь и помчалась к машине. Саша осознал, что натворил, и несколько секунд стоял в оцепенении, потом рванул за ней. «Анжелика, стойте! Извините меня!» Липкий страх пронзил все его тело. Значит, девушка все же провоцировала его. И теперь, прощай его карьера, в этом городе его не возьмут даже дворником. «Анжелика, стойте!» Она его не слушала. Девушка молнией ворвалась в салон, завела машину и рванула вперед. Когда Пименов подбежал к месту, где стоял автомобиль, там лишь кружились легкие пылинки. Журналист ударил себя кулаком по лбу. «Черт, как я мог подумать!» В его брюках, оставшихся на гальке, запиликал мобильный. Он схватил его и даже не взглянул на дисплей. «Анжелика? Маркиза Ангелов!» — отозвалась Галина Ивановна. «Так вот почему вы поругались с Ладой. У тебя какая-то Анжелика?» — Это по работе, — выдохнул Саша. — Сынок, я звоню тебе, чтобы предупредить. Я сегодня ночую дома, — сказала мать. — Ко мне придет Клава, и мы помянем бабушку. Для Клавы это просто предлог меня навестить, но я не хочу ей отказывать. — Ну, хорошо, мама. Журналист даже обрадовался возможности остаться одному. — Будь умницей! — Галина Ивановна усмехнулась и отключилась. Саша натянул летние туфли и побрел по дороге. На его счастье, ему попался грузовик, и водитель, не задавая лишних вопросов, довез парня до дома. Пименов очень удивился, когда увидел Ауди, стоявшую в темноте возле забора. От шелковицы, росшей возле скамейки, отделилась тень. «Анжелика!» — воскликнул молодой человек и бросился к ней. «Вы меня простите!» То, что девушка не побежала к мужу, а дождалась его, показалось хорошим знаком. «Вы меня простили?» Она была бледна, как простыня. «Давайте об этом не будем. Я сбила человека». Пименов почувствовал, что задыхается. «Вы сбили человека?» «Где? Как?» «Я не ожидала от вас, что вы такой же, как и все», — пробормотала девушка. «Так расстроилась, что погнала, не видя ничего. Он выскочил передо мной возле фабрики и поднял свою палку. Я не успела затормозить». Под градом покатился по лицу Саши. «Постойте, какую палку он вам показал? Это что, был постовой?» Анжелика вдруг кивнула, сползла на землю и зарыдала. «Вы сбили его насмерть?» Она часто задышала. «Когда я вышла из машины, вокруг него растекалась кровь. И вы не позвали на помощь?» Жена заместителя мэра покачала головой. «Нет. Кстати, я подумала о вас. Мой муж захотел бы узнать, почему вы доверили мне машину. Иван очень въедливый. Он расколол бы меня в считанные минуты, и тогда вам никогда не видать работы в нашем городе» именно попытался взять себя в руки. «Давайте пройдем ко мне в дом». «Они зашли на участок. Вы уверены, что сбили его насмерть?» Она дернулась. «Нет! Если он жив, все может окончиться хорошо. Журналист уже хотел бежать к машине, чтобы ехать на место происшествия, но вовремя спохватился. Вас кто-нибудь видел?» Девушка прислонилась к яблоне. «Нет! Вы уверены?» Она сжала кулаки. «Да как я могу быть уверенной в таком состоянии?» Саша коснулся ее плеча, и Анжелика отпрянула. «Идите домой», — велел он ей. «И сегодня ни о чем не думайте. Сегодня буду думать я. Мне еще нужно осмотреть машину. Если она не сильно повреждена, то мы еще пообщаемся с вами завтра на уроки вождения. Вы знаете мой мобильный?» Девушка отрицательно кивнула головой. «Откуда? Тогда забейте его в свой телефон». Дрожащей рукой она вытащила из сумочки смартфон. Журналисту пришлось помогать ей. Пальцы не слушались. «Завтра позвоните мне часов в пять», — проинструктировал он, — «и мы поговорим. Вы все поняли?» «Да!» Как сам нам было, Анжелика зашагала к своему особняку. Саша проводил ее глазами, потом загнал машину в гараж и стал искать фонарик. Долго делать это ему не пришлось. Он лежал тут же в гараже на полке. Пименов принялся осматривать автомобиль. Серьезных повреждений не было, так небольшая вмятина на капоте. «Наверное, когда Анжелика сбила постового, тот упал на капот и скатился с него. Разумеется, если скорость зашкаливала, нечего и надеяться на благополучное приземление. Скорее всего, он мертв». «Думая об этом, Саша смахнул капли пота, повисшие на кончике носа. Что же делать? Как настоящий гражданин и ведущий журналист, он просто обязан заявить в полицию, но это заявление обернется против него». Даже если он скажет, что сидел за рулем, ему обеспечен срок. Ведь водитель не сообщил в ГИБДД и не остался на месте происшествия. Если выяснится, что за рулем находилась Анжелика, его тоже не ждет ничего хорошего. Пименов решил положиться на волю Божью. С такими повреждениями автомобиля уроки вождения можно было продолжить и придумать что-нибудь по ходу действия. В общем... Будет день, будет пища. Журналист захлопнул двери гаража и вошел в дом. Мать оставила ему котлеты на плите, однако он даже не притронулся к ним и убрал в холодильник. Мысли о еде вызывали тошноту.